Часть 4. Глава 30. Конец лета 1982 года. Морис ловко шевелил пальцами. Вращая сухую шишку, он бойко срезал остатки листьев парикмахерскими ножницами, пока из-под них не показались сотни ярких маленьких шишечек, покрытых бархатистым налётом, похожим на липкую росу. Он сидел в сарае для стрижки овец за старой школьной партой, которую подвинул к свету, проникавшему сквозь открытые двери. Опустил шишку в стоявшую на полу обувную коробку и достал другую из второй коробки под рукой. Питерс его торопил, чтобы он скорее заканчивал. Урожай в этом году выдался на славу. По словам Питерса, никогда такого не было — И хотя Моррис работал целыми днями, оставалось ещё несколько сотен шишек на обработку. По ночам ему снилось, что он стрижёт листья. Пальцы дёргались под одеялом. Работая, Моррис думал о сестре и её ребёнке. Он ни разу не держал его на руках, избегал даже смотреть на него и обычно прогонял мысли о нём. Вращая в пальцах шишки и срезая листья, он мысленно ходил по комнатам их дома на Хорнтон-стрит. Начинал всегда с входной двери. Потом поднимался наверх, 12 ступенек до лестничной площадки, поворот направо, ещё 8 ступенек. Заходил в спальни, в одну, потом в другую, в свою, потом в спальню Кэтрин с голубыми занавесками, а после комнату Томми, осмеливался даже заглянуть в родительскую спальню с большой кроватью с латунными столбиками. Окно выходило в сад. Закончив бродить по дому, он выходил на улицу. Вставал на тротуар под деревом у ворот. Вспоминал, как выглядели соседские дома. На углу была детская площадка, а вокруг неё металлический забор — Он мог проделать тот же трюк с другими районами города. Вспоминал Гайд-парк, где они часто гуляли всей семьёй по воскресеньям. Это было легко. Путь от Трафальгарской площади до здания парламента и моста, улицы вокруг музея, естественные истории. Но ему всё чаще представлялось что-то новое, чего он помнить не мог. И в последнее время он засомневался, что может доверять воспоминаниям. Ему была противна мысль, что он что-то додумал, вообразил то, чего на самом деле не существовало. Это же всё равно, что лгать. Когда он, наконец, вернётся в Лондон, а он не сомневался, что однажды это произойдёт, он проверит, всё ли помнил правильно. «Питерс, где ты, чувак?» Моррис вскинул голову и выронил шишку. Голос раздался совсем близко, у сарая, мужской. И этот мужчина точно не был Питерсом. Мужчина, кем бы он ни был, снова окликнул Питерса. Морис еле сдержался, чтобы не выбежать на улицу. Хотелось кричать «Я здесь! Меня заставляют работать!» Вопреки уверениям Питерса и Марты, он ничего им не должен — Он потребует, чтобы незнакомец его увёл». Всё ещё сжимая ножницы, Морис доковылял до стены без костыля и заглянул в щель между досок, прижавшись щекой к дереву. Ему был виден лишь маленький кусочек двора. Вскоре в поле его зрения показался человек. Лица его Морис не видел, заметил лишь, что он был высок и худощав. Штанины тёмных джинсов сзади покрывали грязные брызги. На спине висел пустой рюкзак, на плече — винтовка на ремне. «Твою ж мать! Я же говорил, сюда не приходи!» «Это Питерс». «Да успокойся ты, чувак». Морис видел незнакомца, а Питерса нет. «Нельзя так просто тут объявляться, говорил же!» «Кое-что случилось». «Тише!» Моррис ждал. Как он и предполагал, через некоторое время Питерс зашёл в сарай. В руках он нёс обувную коробку с неочищенными шишками, поставил её на стол и огляделся. «Как продвигается?» «Почти закончил, можете сами поглядеть». Питерс пнул коробку на полу носом ботинка. Взял одну шишку и вытянул перед собой. «Да, молодец!» «Я бы сказал, обработка прошла весьма результативно». Морис вгляделся в лицо Питерса и понял, что тот решил не отвечать. Видимо, его мысли были заняты другим. «Это я заберу. Вот тебе ещё. Хорошо. Ты ел? Сосиски? Позже схожу к Марте, принесу тебе сэндвич и пару варёных яиц. Но это может занять время. Ладно». Когда Питерс ушёл, Моррис выждал несколько минут и последовал за ним. Обогнув сарай с тыла, увидел собак, запертых в своих будках. Все три замахали хвостами. Ему нечего было им дать, и они разочарованно понюхали его руку. «Бесс заскулила», — Моррис шикнул на неё. «Тихо, девочка, потом тебе чего-нибудь принесу». Бесс снова заскулила. Моррис отошёл от будок и поковылял к автобусу со стороны выпаса. Там росли кусты дрока, за которыми можно было спрятаться, если бы Питерс или незнакомец насторожились. Вокруг никого не было. Последние несколько футов он крался в высокой траве. Присев на корточки у номерного знака, он прислушался к доносившимся из автобуса приглушённым голосам. Окно было закрыто картонкой, закреплённой скотчем, но годы солнцепёка и конденсата сморщили картон, и тот по краям загибался. Ему удалось заглянуть внутрь через треугольник грязного стекла. Питерс стоял к нему спиной. Он наклонился и что-то раскладывал на кровати. Незнакомец стоял у кухонного стола и скручивал косяк. Вспыхнула зажигалка. У него было тонкое, худое лицо, казавшееся ещё тоньше из-за свисавшей до груди козлиной бородки. Рюкзак он снял, и Морис разглядел на нём футболку и оранжевый охотничий жилет. Когда мужчина повернулся к открытой двери, Морис увидел, что он на спине жилета кто-то нарисовал три концентрических круга — мишень или глаз. Пошутить решили, наверное. «Ну, всё?» «Всё готово?» «Да», — ответил незнакомец. Питерс отошёл в сторону, и морис увидел деньги. Целую кучу зелёных банкнот, разложенных рядками на кровати. «Лучше пересчитай». «Точно». Питерс убрал подушку на длинной скамье у кухонного стола. Затем приподнял крышку скамейки... Встал на колени, сунул руку под крышку и достал кусочек клееной доски. «Тайник!» Из тайника Питерс вытащил два целлофановых пакета размером с подушку. Пакеты были набиты очищенными конопляными шишками. Всё, что Морис начистил за прошедшие несколько недель. Питерс протянул пакеты незнакомцу, и тот аккуратно сложил их в рюкзак. «Увидимся через пару недель, ладно?» «Только ты просто так, без предупреждения, не приходи!» «Да брось, говорю же, успокойся!» «Я серьёзно!» «Я тоже, чувак!» «Я сам к тебе приду, как обычно, четвёртого!» «И сколько у тебя будет к тому времени?» «Опять половина, может, больше. Посмотрим. И в этом сезоне всё!» «Лады!» Питерс не улыбнулся и незнакомец добавил... «Тогда увидимся». Морис разогнул колени и заполз под автобус. Там было темно, земля была влажной и пахла плесенью. Раздвинув руками траву, он смотрел вслед незнакомцу, уходившему прочь с набитым рюкзаком. Как бы Морису не хотелось пойти за ним, он знал, что не сумеет. Он же ходит с костылём и не может передвигаться быстро и бесшумно. Незнакомец скрылся из виду. Морис запомнил, куда тот пошёл, хотя это было неважно. Вряд ли он пойдёт по прямой, откуда пришёл. Над головой раздавались шаги Питерса. Послышался громкий скрип, и Морис увидел металлический ящик размером с чемодан, торчащий из дна автобуса. Он подполз к нему как можно тише. Ящик был приварен к дну, Он видел серебристые швы. Прижав ладонь к холодному металлу, ощутил вибрацию. В ящик что-то положили. Морис улыбнулся. Понятно было, чем занят Питерс. Тот прятал деньги. Питерс положил на стол сэндвич в вощённой бумаге. Морис развернул бумагу и увидел ломти баранины, латук, сыр, и луковую приправу между двух ломтей хлеба. «Спасибо». «Не за что». Питерс посмотрел на шишки, которые принёс днём. «Чего так медленно?» «Некоторые сложно чистить». Питерс заворчал. Но Морис не врал. Шишки с некоторых кустов действительно очищались труднее. «Сегодня надо закончить». А завтра соберём то, что осталось с кустов у водопада. Путь к водопаду занимал час. Придётся срезать около 50 взрослых кустов, отнести назад и высушить. Лошадь поможет, но всё равно придётся идти час туда и час обратно. А почему нужно закончить как можно скорее? Похоже, в конце недели начнутся дожди. Надо успеть всё собрать и повесить сушиться. Питерс лгал. Морис это чувствовал. Оставшись в одиночестве, Морис продолжил работу. Стемнело, а он всё ещё чистил шишки, но в кое-то веки его это не раздражало. Пальцы шевелились автоматически, а ум был свободен и мог думать. А подумать было о чём?